Хасидские притчи В конце 30-х годов XVIII века в Подоле, на границе с Бессарабией, возникло новое религиозно-мистическое движение, не имевшее аналогов по своему размаху за все время существования иудаизма. Оно стало называться хасидизмом, буквально учение благочестия. Начало этому важному в истории иудаизма движению было положено Раббе Исраэлем бен Ильязаром, прозванным Бештом, соединявшим в себе восторженное религиозное чувство, одухотворенное мистической экзальтацией, с глубоким знанием психологии и настроений народных масс. В течение весьма короткого времени хасидское движение охватило еврейское население – Подолеи, Волыни, Галиции, Украины, а затем с необыкновенной быстротой распространилась по Литве, Белоруссии, Румынии и Венгрии. Своим необыкновенным успехом хасидизм в значительной мере обязан тому, что его основатель Баал Шемтоф Сумел придать практический характер своему учению, метафизическими основами которого были религиозный пантеизм и признание непрерывного взаимодействия между человеком и Богом, а также сумел найти для своей системы форму, в полной мере отвечавшую принципам демократизации иудаизма, построения религии, на началах сердечной, интимной привязанности человека к Богу и оптимистического отношения к жизни и людям. Сущность его учения сводилась к религиозному пантеизму. В корне учения благочестия лежит идея, что мир есть не эманация божества, как говорит учение Каббалы, а лишь проявление божества. Из этого вытекают следующие принципы. Первый. Добро и зло. Раз в мире есть только божество, то ничто не может считаться абсолютным злом. Зло представляет особую временную форму проявления божества. Самостоятельно зла в самом себе нет. Второй. Грех и благочестие. Всякий человек, как бы низко он ни пал, всегда в состоянии подняться до божества, ибо ничто и никто не может быть абсолютно плохим. Бог присутствует в плохом человеке, так же, как и в праведнике. Третий. Служение Богу. Цель человеческой жизни состоит в слиянии с божеством, источником жизни. Человек должен стремиться к познанию божественной тайны, которая есть чувство слияния с божеством, после всех объяснений, остающиеся столь же непонятным человеку, не испытавшему этого чувства, как слепому цвета. Слияние человека с божеством достигается не путем изучения закона, доступного лишь немногим, а путем восторженной молитвы, при которой человек чувствует себя слитым с источником, божеством. Эта истинная цель существования человека достигается также путем исполнения заповедей, причем верующий должен обращать внимание не на обрядовую скрупулезность, а на то, чтобы исполнение каждой заповеди сопровождалось восторженностью и было проникнуто религиозным чувством. Но не только молитвой и исполнением заповедей достигается высшая цель существования человека. Она требует непрерывного служения Богу всей жизнью, раз всякий жизненный акт есть проявление божества — то человек обязан жить таким образом, чтобы и земные его дела превращались в божественные. Это достигается посредством сосредоточения всех мыслей и чувств на Боге и сведения к Нему всех жизненных явлений. Четвертый принцип. Пути служения. Аскетизм, как и страх Божий, суть менее совершенные пути служения Богу, чем бодрое и радостное служение Ему, исполненное ответственного взгляда на жизнь и людей. Пятый. Грешник не должен скорбеть о прошлом, ибо следует радоваться тому, что в его душе зазвучит небесный глаз, призывающий его к раскаянию. Следует вообще относиться к грешнику как к праведнику, ибо такое отношение возбуждает добрые чувства в людях, заставляя их возвышаться до Бога. В настоящее время хасидизм совершенно потерял свой сектанский характер и как равноправный член вошел в ортодоксальный иудаизм. Цитируется по книге «Притчи человечества» Минск, издательство «Лотоць», 2001 год.